Глава семнадцатая Ближе к ночи мы собрались в моей комнатушке, чтобы поделиться новостями. Грег хвастливо заявил, не дождавшись вопроса. Правильно сделал, что не пошел с вами. Он даже не заметил, как я смущенно опустила взор. Тут такие лавочники. закачаешься. Вещи настоящая роскошь, аж смотреть боязно. Мы с одним разговорились. Сначала вроде бы обо всем, о магическом строении амулетов там, Потом как-то за жизнь поболтали. Ух ты, так рад, что встретил понимающего человека. Ты так говоришь, будто даму сердце себе нашел. Внезапно хмыкнул Марк. Ух ты, обычно он не стревает разговоры, и уж точно не подкалывает Грега. Тот должен был, просто обязан, разозлиться и кинуться на мужчину с кулаками. Но вместо этого парень нервно почесал переносицу. Да ну, смутился тот так явно, что покраснел целиком. Что за бред? Я же просто делюсь впечатлениями. Что-нибудь удалось раздобыть? Вообще-то удалось, помедлив согласился друг. Мне сказали, что чаще всего золотистое свечение является накопленной и нерастраченной магией. Понимаете, о чем я? Диадема скопящей энергии, которая аж пульсирует, напоминая о том, что ее пора бы применить. Осталось понять, как именно это сделать. Для высвобождения нужен маг. Марк, есть идеи? Не единый. Мужчина задумчиво глянул в сторону диадемы, что валялась на столе, как бесполезная побрякушка. «Если я ее надену, ничего не случится. Пробовал, Добавил он, заметив, как Грег открыл рот. Тем более она признала новой хозяйкой Ольгу. «Ага, только у меня вообще нет магии. Я пожевала губу, думая, как бы эту самую магию ненадолго заполучить. Но идей не было. Абсолютная пустышка. Бесполезная, безнадежная». Почему Диадема решила принять меня? Ее прошлая хозяйка была королевой, я же обычная. Ладно, разберемся, — оптимистично хлопнул в ладоши Грэг. Как у вас дела с архивами? Я разложил на столе исписанные отрывками книг листы бумаги. Парень перебил руны, иногда поглядывая в сторону Марка, словно раздумывая, как именно мы определили, что все это имеется на нем. Сколько же тебе лет? — внезапно спросил Грек. Сам знаешь, что много, столько не живут. И ты знал королеву, да? Такое чувство, что до него только начала доходить вся глубина проблемы. Знал всех тех людей, что описаны в старинных рукописях. Я помогал ей накладывать чары. Когда боги снизошли до нас и с ее, согласились скрыть ареал под водой, я видел все. Грег покачал головой так, словно не верил ни единому слову. «Если бы ты согласился описать свои воспоминания, это было бы незаменимым материалом для исследователей». Сглотнул парень, и когда Марк покачал головой, сказал, «Да понимаю я, что ты не пойдешь на такое. Ладно, плевать. Мне завтра нужно зайти еще в пару мест. Мне посоветовали лавочники поспрашивать в гильдии торговцев. Там есть один мужик. Говорят, он знает все про редкие виды магии. Ну, попробую». «А мы продолжим работать с книгами». Нехотя вздохнула я, у которой непонятные трактовки уже из ушей лезли. «Ты и согласен, Марк?» Мужчина кивнул. Вскоре мы разошлись по комнатам. Пуховая луна взгромоздилась над болотами, окрашивая их серебром. Задувал ветер, колотился в окна, скребя под щелями. Звуков было слишком много. Я долго не могла уснуть. А затем накинула рубашку поверх пижамы и скользнула в комнату к Марку. Дверь открыта. Он ждал. Почему не пришел сам? Знал же, что я всегда рада его видеть. Мужчина спал на боку. Удивительно, обычно он реагирует на каждый шорох, а сейчас даже не обернулся. Хотя я нырнула под одеяло и прильнула тело к телу. Только хотела зажмуриться, наслаждаясь близостью, как поняла, что... Он точно окаменел. Вздулись вены, и тело стало невыносимо тяжелым, почти неподъемным. Я потрясла Марка за плечо, он рухнул на спину, не проснувшись. и его губы были сжаты в потную линию. Черты лица заострились. Это не обычный сон. Что-то произошло. Сонное зелье теперь всегда лежало в моей сумочке. Это был дом Алисы. Удушливо пахло смертью. Гоу моих шагов гремел точно громовые раскаты. «Марк!» — позвала я, но в ответ не доносилось ни звука. Лишь где-то вдали мерно капала вода. Кап, кап, кап. Через темный сумрачный коридор в кухню, где теплились лучи света. Моя сестра лежала на кухонном столе. Сквозь вспоротый живот вытекала густая темная кровь, и она залила весь пол. Сладкая вонь забилась в ноздри. Капли крови стекали со свисающей руки Алисы и разбивались брызгами. Я отпрянула в сторону. Это точно не могли быть мои мысли. Что за ужас? Прочь отсюда! Скорее! Я представила озеро, но ничего не поменялось. Нарисовала перед глазами комнату квартиры в Хорхоле, да только впустую. Сестра так и смотрела в поток невидящими глазами. Сзади кто-то рассмеялся безумным заливистым смехом. Стьен стоял в дверном проеме, сжимая кровавленный клинок в пальцах. Одежда его была заляпана багрянцем. Кровь застыла на щеках потеками. Мертва, наконец-то мертва, ненавижу господ. Пормотал он, глядя сквозь меня. Она никогда меня не любила, только пользовалась, всегда, скотине скотская смерть. Да что происходит? Я кинулся прочь из дома и вылетела во двор. Резко потемнело, и ветер завыл, что мать, потерявшая ребенка. Хлынул дождь, холодный, колючий, злой. Все кругом померкло, лишь вдалеке у самой кромки леса горел огонь. Чутье подсказывало, что как раз туда-то идти и не следует. Но разве у меня был выбор? Я не чувствовала Марка, не слышала его. Он где-то рядом? Как выбраться из этого кошмара, что окутывает по рукам и ногам, душит страхом? Шаг за шагом, медленно прикрывая лицо от капель сгибом локтя. Казалось, будто я не продвинулась и на десяток метров, но в какой-то момент огонь приблизился и дождь стих. У разведенного костра стояли двое. Точнее, стояла высокая девушка в платье болотного цвета, которая струилась по телу легким шелком. Широко распахнутые глаза смотрели так, будто все в этом мире удивляло их обладательницу. Губы озаряла милая улыбка. Я помнил эту девушку. Последняя королева Орела, погибшая Осио. Возле нее точно раб подле хозяйки на коленях сидел Марк. Мужчина бессильно сжимал и разжимал кулаки. Он дернулся, увидев меня. но девушка раздосованно покачала головой и легонько топнула каблуком остроносого сапога. «Куда?» — спросила она почти с нежностью, коснувшись волос Марка ладонью. «Сиди». Его будто бы склонило к земле сила неведомой мощи. Пришлось подчиниться, но я видела, как сдулись вены на его висках и шее, какой болью наполнен взгляд. «Ольга Трос. медленно по слогам смакуя каждую букву произнесла девушка. «Так вот, какая ты!» «Я все думала, как выглядит моя соперница, та, которая заполнила собой мысли Марка. Он так тщательно скрывал твой образ, что совсем ослаб. Правда, милый?» Она посмотрела на него с жалостью, потянула за волосы так, как тянут кукол. «Смотри на госпожу, когда она обращается к тебе. Совсем забылся, маг? Зря ты не показал мне свою новую хозяйку». Она ведь страшна, да еще и загорела сверх меры. В вашем веке не учат, что солнце удел простолюдинов. Что тебе нужно от нас? Я закусила губу, понимая, что не могу даже сдвинуться с места, словно прикована невидимыми кандалами к земле. Отпусти, Марка. Мы и так пытались помочь твоей стране. Помочь? Ах, какая ты благородная леди! Что ж, раз хочешь помочь... «Коронуй себя, Ольга Тросс, как коронуют великих правителей Орелла. Дальше я все сделаю сама». Ухмыльнулась сиё, поглаживая Марка по шее острым ногтем. Настолько острым, что тот прочертил кровавую полосу и воротник рубашки окрасился алым. Мужчина смотрел на меня, но я не могла разобрать, что именно есть в его взгляде. Звая решимость? Немая просьба не совершать того, о чем просит королева? Страх за меня? «Безысходность?» «Поторопись, иначе наш общий страж сойдет с ума от насванных мною кошмаров!» «Поверь, я умею придумывать жуткие вещи!» «Кстати, как тебе встреча с сестрой?» Мила улыбнулась с ее и щелкнула пальцами, не дожидаясь ответа. Сон оборвался, отрубленный на середине. Первым делом я рванула Грегу и так громко хлопнула дверью от волнения, что проснулся не только мой сосед, но и, думаю, половина постоялого во двора. «Что такое?» — удивился парень, усаживаясь на кровати. «Оля, ты в порядке? Кто-то умер?» «Умрет, если мы не поторопимся». Пробубнила я и пересказала все до последней детали. Язык не поднимался назвать это сном, скорее дичайшим отвратительным кошмаром, который пропитан запахами, звуками и липким страхом. Ядовитая улыбка «Сиё» Марк, стоящий на коленях, кровавые раны на его шее. Он говорил, что королева продала свою душу за спасение людей. Теперь я явственно понимал что это значит. Ее сердце наполнилось злобой, разрушительной и черной, едкой. Не могла же она быть такой всегда. Что же делать? Я не заметил, как начала дрожать, и Грег накинул мне на плечи покрывало. «Короновать тебя?» Пробормотал почесывая переносицу. «Короновать!» Повторил с нажимом, словно пытаясь выудить что-нибудь из памяти. «А как короновали правителей ареала «Не представляю. Ты же зачитал их историю до дыр. Неужели там не было ничего про коронацию?» Но, поняв, что повышаю на друга голос, добавил тише. «Попытайся вспомнить, пожалуйста». Парень скочил, прошелся по спаленке. До окна и к двери. Обратно. Постоял на месте, закусив сгиб указательного пальца. Губы его беззвучно шевелились. Грег перекручивал всю известную ему информацию. «Не помню никаких церемоний или клятв. В храме, что ли, карнавале? А в каком? Кто надевал диадему на голову? Церковники? Маги?» «Что-то не складывается». «Думай, умоляю тебя!» «Вода!» — вдруг раздался его вскрик. «Принести флягу?» — удивилась я. «Нет, нет!» Парень склонился над сумкой с вещами. и начал перерывать ее, не беспокоясь о том, что одежда летела во все стороны. Наконец, в его пальцах оказалась пуховая записная книжка. «Не то, не то, нет, вот, вот!» Я попыталась разобрать скачущий почерк Грега, но споткнулась на первом же слове. Арео, покровительствовали боги воды, так?» спросил он, не дожидаясь, впрочем, ответа. «Как будущий правитель докажет свою преданность морскому богу, и как он должен пристегнуть ему раз и навсегда?» Королей короновали водой. Их топили? Догадалась не я, но моя интуиция. Слова сорвались с губ быстро и просто, будто я изначально понимала, к чему ведут все пути. Столкновения в шахтах, сны озера, легенды о скрытом водах королевстве. Скорее всего, согласился Грег, я читал подобных традициях в других островных странах. Истинным считался лишь тот король, в которого боги вдохнули жизнь. Если же он утонул, Такова судьба. Оля, только не говори, что ты... Совсем рассвело, когда мы подошли к реке. Если бы не задувающий ветер, который морозил щеки точно зимой, погода была бы чудесной. Солнечно, безоблачно, волны лежат берег, накатывая и отступая. Вдалеке метрах четырех отсюда плещутся дети. Им плевать на холодину и на пузыряющееся течение воды. Я переступила с ноги на ногу. Наверное, надо что-то сказать? «Вдруг мы ошиблись, и сейчас я глупо погибну. А что говорить-то? Прости, но твоя подруга-идиотка. Извини, что впутала тебя во все это. Скажи моей сестре с матерью, что я любила их». Оля, друг тронул меня за локоть. «Может быть, передумаешь?» «У тебя есть идея, как кроновать меня без утопления?» Безрадостно кольного я. М -м «Да, нет. А если мы ошиблись?» «Сейчас узнаем». Зачем, скажи мне, жертвовать собой? разозлился от безнадёги Грек. Кому нужна твоя смерть, а? Может быть, о сиё специально решил убить тебя. Может быть, повторила за могильным голосом. Давай уедем отсюда. сгоготно он и заговорил быстрее. Оставляй диадему прямо тут, выброси её, а мы свалим куда подальше. Отправимся в мою деревню, заживём рядом с моей семьёй. У нас домик есть, участочек небольшой, нам хватит. А как же Марк? Глухо уточнила я. Как же все эти люди, чьи тела погубит мор, чьи души выживет неизлечимая болезнь? Но Грек, обрадованный, что с ним не спорят, воодушевился. Забудь о нем, твоя жизнь дороже всего на свете. Думаю, он бы все понял, если бы испытывал в тебе хоть что-то настоящее. Поехали, Оля, мы сможем быть счастливы со временем. Я стиснула диадему в пальцах и медленно кивнула. Парень облегченно вздохнул. Хвала небесам ты одумалась. Спасибо, что был со мной. Я чмокнула друга в щеку, натянула украшение, которое весило целую тонну на голову. Шаг вперед, еще один, еще. Течение нарастало, утягивая за собой, закручивая в смертельном танце, наполняя одежду бесконечной тяжестью. Не волноваться, не думать, не цепляться за жизнь. Я все сделаю правильно, ибо интуиция воет от бессилия. Умоляет вернуться обратно, но назад дороги нет. К чему приведет мой поступок? Что случится с Ариэлом? Что будет со мной? Проснется ли Марк? Если да, уверена, он найдет способ помочь. Не сомневаться, не оглядываться, не давать себе повода передумать. Вода доходила до груди, когда нога не нащупала под собой дна. Я сорвалась вниз резко, не успев даже испугаться. Где-то вдалеке закричал Грег, но его голос размылся в шуме реки. Внезапно золотистое свечение, что исходило от диадемы, осветило собой все вокруг. Каждую рыбешку и камешек. Ил, песок. Слишком ярко. Свечение жжет, точно смотришь на солнце. Я зажмурилась и только тогда почувствовала, как начинаю задыхаться. Рот хватал воздух, но ловил лишь воду, совсем как в тот раз, когда меня спас Марк от безумного мага. Да только страха не было. Ничего, я приняла свою участь с поразительным спокойствием. Биение сердца замедлилось, все затихло. Я открыла глаза и увидела перед собой осиё в белоснежном платье с заплетенными замысловатую косу волосами. «Передай своему королю, что там, где вымрет его страна, возродится моя». Она коснулась моих губ мертвецки холодными своими. Поцелуй выжег на легких клеймов. И он же даровал мне жизнь, точно боги в лице осиё наполнили тело энергией. А дальше случился магический взрыв такой мощи, что потряс столицу. Река вышла из берегов и накрыла ближайшие дома гигантской волной. Сотряслись своды храмов. Я не видела всего этого, но знала наверняка. Последнее, что я запомнила тем утром, опустевшее русло, полностью лишённое воды, и боевые маги, что создают щиты на берегу. Их крики. «Опустись на колени!» Они обращаются ко мне или нет? Впрочем, ноги все равно не держали. Я рухнула на выставленные ладони. «Назови свое имя, колдунья!» Кажется, все-таки ко мне. Ольга Тросс, громко выбивая каждую букву. «Только я никакая не колдунья!»